Глава 1 «Мир приобрел краски и явил вид синего неба» «Внимание, мировое сообщение! возрадуйте же, о жалкие создания! Ибо мир ваш спасен великим героем! Выспевайте имя Валира, что в одиночку уничтожил Валира возрождение Нергала! Отныне и вовеки это имя вписано в монолит истории!» Золотые буквы появились и исчезли, лишь на миг задержавшись в сознании. Всеобъемлющий женский голос казался не больше, чем шумом на фоне бьющего по ушам сердца. Полчаса я пытался осмыслить двухминутное происшествие. С сотнём разных вопросов едва находился хотя бы один ответ, от отчего голова разрывалась на маленькие хлебные крошки. И лишь спустя десятки минут удалось сесть и очистить голову от лишней мишуры. Давайте разберем по пунктам все произошедшее дерьмо. Вспоминая совсем недавних баранов, делаем вывод, что мое имя засветилось как убийца самого себя, причем обе ситуации знаменовали Валера как великого персонажа. Даже представить не могу, что происходит в голове у всех игроков. Далее пропажа дохода. Из этого вытекает куча проблем, о которых я раньше даже и не думал. Во-первых, как платить за квартиру? На счету осталось около ста тысяч, что хватит лишь на месяц оплаты элитного жилья. Во-вторых, теперь еженедельная помощь дочери Авроры и бедным районам перекрыта напрочь, что непременно скажется на моей психике. Встает вопрос, где брать копеечку. Опять работать на правительство террористов или грабить банки? Нет уж, увольте. Зарабатывать посредством игры в Энд? Придется, несмотря на всю тошноту подобного клише. Я что, в пухленьком представителе ранее популярного жанра элит-РПГ? Небось, скоро найду убер-артефакт, который позволит врагов с удара выносить, да? Ах, ну и о клише. Не знаю, считать ли сложившуюся ситуацию завязкой средненького романчика, но, безусловно, я в дерьме. Ответьте, вы хотите в тюрячку? Если да, то сходите за меня, ибо мне не особо-то импонирует подобная перспектива. Смерть в игре — пожизненный атораксис. Я, откровенно говоря, не трус по натуре, но мысль о скором наказании меня охрененно пугает ну по законам жанра у меня должно быть начальное преимущество, чтобы не подохнуть, как свинья. Может, оно в инвентаре?» «Инвентарь. Туника. Поношенная рубашка будущего заключенного. Штаны. Поношенные штаны будущего заключенного. Ботинки. Поношенные боты будущего заключенного». С лицом недоумевающей картошки я разглядывал полное ничего инвентаря, как вдруг в левом нижнем углу замерцал квадратик с точечкой внутри. Едва лишь концентрация шестерёна в голове затронула иконку, как вылезло окошко с двумя вкладками. Лок и чат Именно в последнем мерцала заветная единичка и зазывала проткнуть всю себя. Ну, я и проткнул. В тёмно-коричневом окне висело одно единственное сообщение. «Демюрк, забавная шутка с одеждой, да?» «Чё?» «Демюрк, кстати, забыл сказать, я непрерывно наблюдаю за тобой, а посему, если удастся достаточно меня повеселить...» то ожидай маленькие сувенирчики за старание». Попытка отправить ответное сообщение вызвала предупреждение в логе. «Подсказка новичку. Вы не можете отправлять личные сообщения, пока не обзаведетесь соответствующим артефактом или заклинанием». «Тогда остается лишь одно». Я поднял голову кверху и улыбнулся во все тридцать два белоснежных. «Убогая твою мать шутка!» «Но тем не менее создатель игры – один из немногих, кому нужно подмазываться». Правда, в отличие от сверстников, в школу я не ходил, а потому и прокачанным навыком лизания задниц не обладаю. Демюрк, неубедительно, что в школу не ходил. Ах, точно, он же мысли читает. Ладно, вернемся к поиску убер-пушки заклинания. Кстати, про последнее. Открыть окно навыков. Окно навыков? Вы ничего не умеете. Забавно, ведь даже у ребенка есть врожденные способности. Но не отчаивайтесь, может, о вас позаботятся. будь может, этот самый ребенок. Картофельное лицо вернулось вновь. Как это понимать? Окно персонажа. Окно персонажа. Имя Валир. Раса Человек Человечушка. ПС нет. ПУ односотая. Я человек! Ха-ха! Выкусите! Терпеть не могу играть за кого-то не такого, как все. А посему информация о человечности переполняет меня слезами счастья. Но вслед за радостью всегда следует горе. П.О. 1 сотая. Это вообще как? С целью узнать, взгляд переметнулся на вкладку с характеристиками, что в свою очередь выкинуло подсказку. Сила. Увеличивает мощь ближней атаки, а также шансы блокировки и контрмощь парирования. Влияет на переносимый вес. Перегруз влечет за собой снижение общей эффективности и увеличение скорости голодания. Также влияет на шанс активации ИИ в момент принятия силовых решений во время битвы. Ловкость. Повышает влияние ИИ на точность, уклонения, атаки по критическим точкам и удачное парирование. Если показатель превышает вражеский, ваш ИИ включается в приоритет. В тандеме сила позволяет многократно увеличивать скорость вашего тела. Сила сложения отвечает за количество HP, хитпоинт – количество жизней, и скорость их регенерации. Чем выше показатель, тем труднее оружию врага вас ранить. При большой разнице в вашем телосожении и силе врага меч не способен вонзиться вплоть. Сила узлов. Скорость происходящей реакции внутри энергетических каналов влияет на общее количество энергии, ее восстановление, момент форсажа, максимально допустимой перегрузки перед уничтожением и скорость активации заклинаний. Опыт увеличивает влияние ИИ на все остальные характеристики. Чем больше показатель тем более лучший вариант вмешательства ИИ вы способны использовать. ИИ – встроенный в персонажа персональный помощник для улучшения игрового опыта. Действует в зависимости от засеченных сигнатур работы мозга, что исключает некорректное вмешательство в поведение персонажа. Помните, что любое неосознанное вами действие ИИ выполнил исходя из дремавшего в подсознании желания. Шанс некорректного вмешательства – 0%. Характеристику невозможно увеличить, но возможно отключить или же заменить на иную, предполагаемую игрой вариацию. К слову, систему с искусственным интеллектом ввели всего пару лет назад. До этого ее не было, и игроки обходились собственными мозгами, что, к слову, выглядело вовсе не так опично, как представлялось в книжках. И если бы их авторы задумывались хоть на секунду о возможностях человеческого организма, то вряд ли бы расписывали битвы на сверхскоростях. И все по той же причине до обновления все сражения на мечах выглядели как бой ребенка и крапивы. такс вроде как все понятно. Покажите же уже мои убер-характеристики. Интересно, что там может быть. Возможно, 999 ловкости, что позволит бегать быстрее звука. Или же пара сотен силы сделают из дрябленького валира всемогущего титана. Я ведь иже. Характеристики. Сила – один. Ловкость – один. Телослужение – один. Сила узлов — один, опыт ноль. И -и — ноль. И-и есть. А, а а Я упал на колени и завопил, попутно пытаясь вырвать волосы на голове. — Верните мне некроманта! Что это за убожество? Последние угольки надежды теплились на третью вкладку. Судьба. Уж там-то должно что-то быть. Судьба. Валир — личинка тьмы. Влияние на мир — нулевое. «Никто не верит, что вы возрождение Нергала и герой его свергший!» «Все же лучшим решением будет повеситься!» «Да, определенно!» Я упал на землю и с пустым взглядом заковырял камешек. «Где же приключения, легендарная история Валира? Почему вместо великого персонажа я вижу его личинку? Интересно, бывают ли еще большие неудачники в этой игре? Неужто мне придется превозмогать и стараться изо всех сил?» «Но я ведь не умею». Валир — персонаж, что во всех играх всё получал просто так. Безусловно, мне приходилось учиться играть, ибо даже с уникальным всем я мог без труда помереть схватки с более профессиональным игроком. Но то исключительно в ПВП и при помощи невиданным холопам сил. Как с этим-то убожеством играть? Ладно, видимо, мои бесполезные личиночно-тёмные пальцы порядком надоели камню а посему пришлось встать, собраться с силами и осмотреться. перво наперво необходимо понять местоположение, ибо рядом лишь развалившийся склеп, да, лес? Карта. «Подсказка новичку. Карта — отражение способности вашего ИИ запоминать местность. Если его отключить, то придется пользоваться собственной памятью». Я прочитал объяснение и взглянул на высветившийся полупрозрачный прямоугольник с ободранными краями. «Хм, такс... хм...» а ага. понятненько, где я?» Вокруг одно сплошное серое полотно, тогда как название локации даже и не собирается выглядывать. Только сейчас до тупого Артура дошло, что все же следовало проштудировать информацию по игре, а не рассчитывать на прекрасный слепой игровой опыт. Вот, допустим, что значит «серая область» и скрытое название? Это неизвестное всему миру место или же исключительно мне? Если мне, то как тогда открыть остальные локации, в них не бывая? За возникшими размышлениями едва удалось заметить мигающую иконку лога. Подсказка новичку. Открытие карты вручную увеличивает опыт и позволяет запоминать места, в коих вы уже побывали. Тогда как для открытия локации без посещения существует множество иных способов. Спасибо, о чудо искусственный интеллект! Из написанного личным помощником делаем вывод, что я могу находиться где-то неподалеку от старта новичков, что дает возможность скооперироваться или же попросить помощь. Но стоило лишь задуматься об этом на секунду больше, как вдруг я вспомнил свой ник. Удар ладонью об лицо создал громкий шлепок на весь лес. Но как рука отвесила удар, так и мозг поворошил чертоги разума и достал кое-что еще. Формально, когда явился Демиург, мы все еще находились в игре и Если призадуматься, то Ник над головой старика высветился лишь после самоличного упоминания. «Значит ли это, что если я не отзовусь, то меня никто и знать не будет? Если же так, то есть все шансы не быть изгоем общества». «Ура! Личинка не одинока!» С довольной физиономией я осмотрелся еще раз. Первое, что приковало внимание, — склеп и несколько могилок вокруг. Весьма справедливая точка старта для бывшего Повелителя Смерти. Так, стоп, Повелителя, значит? Открыть окно подконтрольных юнитов. Подконтрольные юниты. Средний ПУ вашей армии 2. Наличие возможных врагов все. Опыт не может предсказать максимально допустимое сопротивление. Желаете увидеть развернутое окно каждого юнита? У меня есть армия. Трепещите, ничтожество! «Развернутое окно подконтрольных юнитов. Низшая слизь. Болотная тина. Количество 1. Общий ПУ 16. Ребенок летучая мыши. Обычная летяга. Количество 3. Общий ПУ 6. Мертвец. Просто труп. Количество 7. Общий ПУ 0». «Ну, что тут сказать? Лучше, чем ничего, да? нус где мое войско?» «Подсказка новичку». Прерогатива судьбы. Познание повелителя позволяет видеть расположение всех войск на карте, но лишь после того, как узрите их лично. Будь и и реальной девушкой, я бы на ней женился. Что ж, если так задуматься, то делать больше нечего. Все клише проверенные убермичи вызваны и навыки использованы. Превозмогать и терпеливо трудиться мы не умеем, а значит, придется брать смекалкой и хитростью. «Эндгейм» неспроста зовется самой вариативной игрой, ибо весь мир, судя по официальным докладам моего бывшего отдела, не исследован и на 60%. Делаем вывод, что возможности здесь невероятно огромные А раз оно так, то, поверь мне, игра, я использую все твои щели по полной». Наконец, собравшись силами и смелостью, одинокий Валир поплелся к склепу. «Не просто же так его построили». Несмотря на мрачное по своей сути сооружение, здесь довольно светло и уютно. Безоблачное небо сдружилось с солнышком и окропляет лучами света зарытые могилки. Нога плавно ступала на свеженькую мелкую травку, а нос улавливал характерный лесу запах. Если вырезать склеп и памятники, то получится весьма красивое место, в коем недурно провести пару часиков наслаждения природой. Купаясь в недоступном реальному миру блаженстве, я не заметил возникновения передо мной маленького зеленого комочка. Что это? На вид обычное желе. Ах, точно, мой приспешный к зла. Открываю карту и наблюдаю появившуюся желтую точку. Да, действительно, самый сильный юнит в армии. Сейчас мило растекся на камне и наслаждается лучками солнца. Так ты даже боязно за такую очароваху. Не высохнет ли он? Ведь слизь по большей части из воды состоит Что ж, ладно, долой розовые сопли Следуй за мной, будущий убийца героев Приспешник отказывается вас слушать Че? Эй, кому сказано вставать? Повелитель приказывает следовать за ним Приспешник отказывается вас слушать ах ты, сволочь, нахмурился я Вставай, ленивая жижа Я легонько пнул желеобразный комочек И спустя несколько секунд осознал, что не могу вытащить из него ногу Борьба за жизнь конечности, однако же, ничуть не сбавляла HP. В конце концов, вытягивая из тела максимум силы, а именно целую единицу, ценой ботинка удалось вытащить стопу. «Эй, сопля, отдай ботинок!» Я погрузил руку в противную зеленую субстанцию в попытках достать одежду, попутно читая сообщение Лога. «Подсказка новичку. Вы не заслужили уважения приспешников. Они не будут вас слушать». Радуйтесь хотя бы тому, что обремененные службой они не способны атаковать предводителя. Внимание! Вы потеряли поношенный ботинок будущего заключенного. Внимание! Вам доступна прерогатива судьбы – милость в именовании. Вы способны самолично давать уникальные имена под контрольным юнитом. Ого, круто! Вторая полезная вещь за сегодня. Только вот к чему я... Внимание! Вы даровали вашему предслужнику уникальное имя. Отныне ниша слизь, болотная тина, известна под именем Сопля. К сожалению, П.У. уникального юнита слишком мало, чтобы сделать его региональным боссом. А, ясно. Что дальше? Земляной голем-понос? Вампир-кровосося? Почему блюдские прерогативы не высвечиваются заранее, дабы предупреждать вот о таких ситуациях? Как отменить милость в именовании? Поняв, что ботинок окончательно растворился в желудке сопли, я выставил на прислужника руку и уверенно сказал, «Отныне тебя зовут смертельный пожиратель миров». Ожидаю одну, две, три секунды, но никаких реакций от интерфейса не последовало. Открыть окно подконтрольных юнитов. «Подконтрольные юниты. Средний ПУ вашей армии 2. Наличие возможных врагов – все. Опыт не может предсказать максимально допустимое сопротивление». «Желаете увидеть развернутое окно каждого юнита?» «Конечно!» «Развернутое окно подконтрольных юнитов». «Уникальный юнит сопля. Общий ПУ — 16. Босс — нет». «Ребенок летучей мыши. Обычная летяга. Количество — 3. Общий ПУ — 6». «Мертвец. Просто труп. Количество — 7. Общий ПУ — 0». «Что за бред!» — вскрикнул я и едва не обмазал лицо зеленой жижей. подсказка новичку «Сопля рада уникальному имени и искренне благодарит вас за щедрость. Отныне и вовек она будет гордо носить имя, дарованное повелителем». «Внимание! Отношение уникального юнита сопли выросло с никакое до благодарное. Отныне он может задуматься над вашей защитой в случае угрозы». «Ох, благодарю от всего сердца, о добрейшая сались. «Поклонился я зеленому комку. Впредь постараюсь заслужить ваше снисхождение». В общем-то, делаем вывод, что армии смерти у меня и нет. Если посудить логически, то будь я на порядок сильнее, то без труда заставил бы адских миньонов пахать во все три зеленых пота. Значит, необходимо увеличить боевую эффективность аки примерный уровень. Что ж, пора убивать слабых монстров. Да начнется геноцид кроликов. Только вот встает один большой каменный вопрос. А где враги-то? Я смотрелся еще раз и не увидел никакой живности вокруг. Да и вряд ли бы сопля просто так лежала на камешке «будь тут опасная». За размышлениями о сущности понятия «враг» совещание в голове открытым голосованием решило обследовать склеп. Кинув острый, как отсутствующий у меня убермеч, взгляд в сторону зеленого предателя, я двинулся ко входу мраморного сооружения. На пути к колоннам и темному проходу в убранство здания нашлись и остальные члены могущественной армии. Маленькие мышки дремали в темном уголке ногами вниз а семь трупов выполняли обычные мертвые дела, лежали в могилах. Вздох еще раз вырвался из тела никчемного Валира, а ноги его вошли в аркообразный проход Разрушенный, видимо, от камнеобразного града потолок пропускал внутрь помещения лучики дневного света, а те, в свою очередь, раскрывали таящуюся в клубах поднятой пыли мебель. Первое, что бросилось в глаза — ничего. Тут совершенно пусто, за исключением стола и пустого шкафа с почему-то целыми колбочками на полках. Я напряг память и вспомнил, что в склепе всегда должен быть гроб, ибо для него он и строится. А раз отсюда таковой сбежал, то либо он где-то под землей, либо это не склеп вовсе, а логово темного мага, что даст мне мегазаклинание или посох там какой. «Да, определенно так и есть», — кивнул я. Остаётся лишь надеяться, что не будет теста с вырезанием сердца младенцу, иначе моя слабенькая психика не переживёт и породит вторую, жестокую и, безусловно, крутую личность, от коей будут писаться девочки лет пятнадцати. Нет, спасибо, сомнительное удовольствие». Глаза пошарили в поисках секретного хода и, в итоге, выдали прячущуюся под пылью горизонтальную дверь в вертикальный низ. «Значит, мы имеем подземелье». Почесав голову, я не нашел лучшего решения, чем залезть внутрь. Но единица силы не согласилась с подобным решением и выразила отказ в попытке открыть Алёк. Я вышел на свет, снял одежду, осмотрел тело. Вроде не палка, а дверь элементарно открыть не могу. ну здесь ты не доглядел, Демиург!» Ухмыльнулся я и посмотрел вверх. «Разве не должно тело меняться в зависимости от характеристик?» Я встал в позу статуи Эпохи Возрождения. Прикрыл лицо пальцами, выгнул спину и привстал на носочки. Безусловно, сейчас я выгляжу круто и пафос. Демиург, окей. Вмиг послышалось шипение, а от тела пошел пар. Я взглянул на руку и завизжал. Я пошутил, верни обратно, меня же ветром сдует. Демиург, такая система действительно есть. Просто лично тебе я забыл ее прописать. Когда обнулял судьбу, конфуз. Сознание вообразило меня стоящим на виртуальных весах, А глаза выпали из головы при виде цифры 40. «Это при моем-то росте!» С минуту, пытаясь вдуть себя через палец, ко мне пришло осознание, гарема не видать ближайшие 50 силы. Мне даже казалось, что солнце принципиально пытается наградить меня лучами, дабы породить тень на земле, но тонкое тело извительно уклоняется от нападок. «Интересно, мной получится накрошить колбасу?» Я вызвал окно персонажа и взглянул на проекцию аватара. «Видели когда-нибудь, как тончайшим слоем режут очень мягкий продукт, который повредить проще простого? Так вот, поставьте меня вместо ножа, результат будет тем же». И вновь вздох вырвался из груди. «Что ж, теперь хоть богини липнуть не будут, это хорошо. Я более чем согласен на простую милую девушку с простыми житейскими проблемами, даже если у нее стервозный характер, и мы постоянно лаемся». Жаль, таковых поблизостей нет. А если есть, то я идиот и не замечаю. Но я же не идиот, да?» Обессиленные предательством лучшего друга Демюрга, ноги сами поплялись к запечатанному адскими демонами подвалу. Пока длительный путь в несколько метров все более сокращался, шаловливые ручонки подобрали лежащую на земле палку. С невиданной для непонятного подростка злобой я вонзил деревянное орудие в мизерную щель между полом и дверью. Крик при превозмогания вырвался из уст и отразился от потрескавшихся стен склепа. «Дерьмо! И так не открылось!» «Что ж, ладно, врата в загробный мир, посмотрим, что вы скажете на это!» Пришлось сходить к наслаждающейся жизни слизи, взять от нее кусочек и смазать настерный люк. И вновь я сунул свою палку в щель и вновь там же и сломал. «Да что такое-то!» «Неужели с единицей силы невозможно элементарно в адскую бездну к некроманту с убойным заклинанием спуститься? Вон у других получалось, у меня что, нет?» Более часа я боролся с входом в подземный бункер, пока случайно не задел рукой верхний правый угол конструкции и понял, что оттуда что-то выпирает. Этим чем-то оказалась Щеколда. Я немного поплакал и без труда открыл олюк. За ним скрывались едва освещаемые фосфористирующими грибами каменные ступеньки. Фу, грибочки. Руки потянулись к новым светящимся друзьям и набрали полную охапку, пока мозг не завопил от осознания отсутствия инвентаря. До меня только дошло, что в соответствующей вкладке видны лишь закрашенные ячейки под предметы, да, текущее снаряжение на персонаже И как это понимать? Подсказка новичку. Единственный способ разблокировать привычный инвентарь артефакт или заклинание целую помощника виртуальная пузика и оставляю грибы у входа в подземелье, прихватив с собой парочку в качестве освещения мало ли Ступеньки продолжались недолго и буквально через минуту тонкое тельце валира выкатилось в разветвленную сеть подземного царства. передо мной я вил все доступно ему великолепие темный коридор с двумя проходами слева и справа. Ко всему прочему, в конце виднелась закрытая стальная дверь, что так и навевала надежду об ожидающей Убер-награде внутри. Азарт первооткрывателя и игрока в целом твердил мне исследовать сначала все побочные ветви, перед тем, как приступить к самому сладенькому. Недолго думая, Мосс согласился с подобным решением, ведь в конце концов, если хочу развлечь Демиурга, нужно развлечься самому. эники беники бени елева Логическими доводами и рассуждениями я выбирал, куда пойти в первую очередь. Как вдруг услышал пронзительный писк из левого ближайшего коридора. «Ха, первый враг у ворот!» Предвкушая великую битву с зомби-полтергейстами, я занял боевую стойку и покрепче ухватил заранее припасенную палку. «Но, демоны, выходите! Узрите же силу черного мечни...» «А, это крыса. Обидно, что не адский сатана» но все же лучше, чем ничего, ибо теперь хоть какой-то способ прокачки. Напряжение стальных канатов мышц с щелчком пустили часть стоящейся бесконечной энергии в ноги, и я за сократил дистанцию. Рассекая воздух, твердая, как прочнейший сплав, руками-мечом рубанула оппонента вертикальным ударом. Едва зримы от молниеносной скорости ноги. Пустили за собой пучок, ожидающий сражения пыли, а сияющий оскал лица указывал на закономерный финал. «Прости, мышка, но сегодня ха, не твой день!» — ухмыльнулся я. «Можно только вопрос. Почему в игре отсутствует физика мертвых тел?» Палка остановилась в месте касания крыса а тушка даже не вылетела из поднятого облачка пыли. «Да, деревянная какая-то игра», — подумал я. Послышался писк. «Боже, спаси, юродивого!» Подумал все тот же я со слезами на глазах, когда увидел две светящиеся красные точки на месте крысы. Моей единичке ловкости и нолику опыта удалось засечь лишь размытый силуэт мыши. Как вдруг она целая, невредимая, увонзилась в единственную открытую правую ногу. Вся реальность вокруг покраснела, и в ушах послышались громкие, подобные барабану удары сердца. «Подсказка новичку. Вы при смерти. В игре не существует привычной полоски здоровья». Единственный способ понять текущую отметку HP-бара – более высокое значение опыта. Чем выше способность определять собственное состояние, тем более точно она будет отражать текущее положение дел. повесится Определенно стоит повеситься. Один укус мышки за пятку, я едва не покойник. Круто, спасибо. Только лишь со вскриком мне удалось стряхнуть непобедимого врага и побежать вверх по лестнице, то и дело оглядываясь назад. «А-а-а-а!» я, видимо, пытаясь прогнать преследующую крысу. «Извините за вопрос, но каким образом она так ловко скачет по ступенькам?» «Я не силен в биологии, но вроде как здесь у меня должно быть преимущество нет?» В любом случае, со слезами и слюнями я вылетел из подвала и рванул на улицу, все еще преследуемой воплощением адского сатаны. «Сопелька, любимая, спаси!» Вопил визжал Валиров в надежде на помощь лучшего бойца армии. Но лучший боец боролся с лучами солнца и не собирался обременять себя еще одним сражением. «Ах ты, мышь тыловая!» Я перепрыгнул через зеленое желе и использовал его в качестве преграды. И только сейчас дошло, что в сообщении белым по-коричневому написано лишь о возможности подумать о спасении, а о необязательном акте самопожертвования. Видимо, любитель ботинок решил лишний раз не напрягаться. «Давай, убей его!» ладушка шлепала по предполагаемой голове соратника. Мышь пронзительно запищала и прыгнула через желе. «Я пронзительно запищал и рубанул палкой!» Она упала прямо на соплю, но, используя всю силу адских лапок, выпрыгнула обратно. Я уже было побежал вновь, как вдруг увидел махинацию объемного тела со стороны слизи. Оно двигалось!» Медленно, с булькающим звуком, приспешник полз в сторону мыши, и та переключилась на нового врага. «Ха-ха! Всеки ему! Да, давай! Ю-ху!» скандировал я медленно текущей зеленой жижи. Крыса легонько помотала задницей и прыгнула на жидкого оппонента, на что тот лишь просто вытянулся вверх и кусательным движением проглотил облежшую еду. Внутри прозрачного желе с явным усилием наш общий враг истерично дергал лавками пока в конечном счете с него не слезла шкурка и не оголило красноватое мясо. А я даже и позабыл, что игра 18+, в нашей стране, и 21+, в остальных. Формально тут можно иметь рабов, насиловать беззащитных NPC, отрубать головы, насиловать беззащитных рабов-игроков. Ну, по крайней мере, подобные новости я слышал по телевизору от все того же «Ослепительного красавчика». Ну, с возникшим кризисом мы справились благодаря верному непобедимому бойцу. Аплодисменты. Но встаёт, словно утреннее солнце, немой вопрос. Как жить дальше? Определённо, внутри катакомб есть сокровища и мегапушка, но все планы портят адские крысы и остальные возможные враги. Необходимо универсальное решение возникшей проблемы. Хм. Ну, для начала взглянем на характеристики. Характеристики. Сила 1. Ловкость 2, телосужение 1, сила узлов 1, опыт 0, ИИ есть. ай я Ловкость увеличилась на единичку, что, в свою очередь, не высветилось в логе. Делаем вывод о необходимости самостоятельно проверять все параметры после каждого боя, ибо иначе об изменениях не узнать. Хм, раз я повысил ловкость от простой пробежки туда-сюда, то повышать параметры на начальных этапах не вызывает большой сложности. Формально, если я потрачу пару часов на бег вокруг хлеба и отжимания, то смогу более-менее противостоять обычным крысам. Из этого даже можно сделать мотивационное видео под динамичную музычку. Но я разве похож на любителя превозмогать и тратить недели на битье манекенов в начальном городе? Нет уж, увольте. Я, конечно, понимаю, что терпение и труд все перетрут. Но то будет неизвестно когда и неизвестно во сколько, тогда как я хочу здесь и сейчас». «Днями качать характеристики, выполняя рутинные и однообразные действия?» «Хэх, что ты мне еще предложишь, игра?» «Секретный ремесленный класс до прокачку профессии?» «Нет, уж точно не в этой жизни и не в данной ситуации. Как я уже говорил, зачем напрягаться, когда можно не напрягаться?» Спустя минуту, после размышления над проблемой, воображение выдало гениальнейший план. «Если сопля так ловко справляется с крысами, почему бы этим и не воспользоваться?» Я быстренько сбегал в склеп, взял самую огромную стеклянную колбу и вернулся к зеленому другу. План прост и чист, как слеза младенца. Из подсказки «Узнаем, что слезь атаковать меня в любом случае не будет», тогда как из увиденного выясняем агрессию по отношению к коснувшемуся врагу. Раз сопля в склеп не пойдет, а тащить к ней врагов слишком опасно, то я сам притащу ее к врагам. Потратив 10 минут на запихивание лучшего бойца в банку, Я с довольным лицом наблюдал за осваиванием желешкой нового дома Она вертелась и крутилась, сильно напоминая котика в тесной коробке «Мило», — скажете вы «Воняет», — отвечу я Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет» Первое. Раньше Артур обладал амбидекстрией, равномерным развитием обеих рук Второе. После установки процессора в затылок он утратил это качество и стал правшой. Третье. «Привычка переключаться на левую руку, когда устает правая, все еще осталось.